Глава двадцать Осколок вошел в мою плоть наполовину. Крови нет, зато есть боль. Она похожа на дикую стихию, раскаленную лавой, растекающуюся от груди по всему телу. Я бьюсь в цепях, ударяясь спиной о гладкую поверхность черепа. Из глаз льются слезы, я глохну от собственного крика. Зрение затягивает мутная пелена. Тяжело дыша, я обессиленно висну на цепях и смотрю, как осколок драголита медленно, очень медленно... Проваливается внутрь меня, будто лезвие сквозь масло. Сердце болит, болит, болит, болит. Призрачная Эйда закрывает лицо руками. Илона, напротив, не отводит от меня неподвижного, въедливого взгляда. Я запрокидываю голову, мне мерещится, что небо — это бездна, в которую я падаю. Сознание меркнет, но я не хочу впадать в забытье. Волевым усилием заставляю себя пошире открыть слепающиеся веки, встряхнув головой, со свистом втягиваю воздух, цепляя за реальность, где-то вдали раздается протяжный рев драконов, ветер холодом покусывает мои влажные от слез щеки. Слова бабушки доносятся как через вату. Скоро все закончится, Морковка, говорит она, поглаживая меня по плечам призрачными руками. Хоть происходящее кажется тебе кошмаром, но все образуется, бабушка о тебе позаботится. Просто это самый быстрый способ соединить две части драголита. Попытайся отвлечься на мои слова, боль утихнет, пока эти звери рвут друг друга. Я расскажу тебе, как все было, почему сердце оказалось разделено на две части. Я пытаюсь сделать, как она говорит, концентрироваться на ее словах и не смотреть на медленно проваливающийся в меня осколок. Тысячу лет назад Эйда взялась за кинжал и действовала слишком импульсивно. Не рассчитав силу, она случайно отрезала от сердца дракона крохотный кусочек. Он упал и принял форму той броши, с которой соприкоснулся. Напуганное буйство магии и безумием, в которое впал Клоенфарн, Эйда не рискнула подобрать осколок. Схватив вторую, большую часть сердца, она унесла его в случайно открывшийся портал. Но без этого маленького, оставшегося в кусочка, сердце уже не было целым, будто механизм без шестеренки — Оно потеряло большую часть своих сил и связь с хозяином. Хотя, несомненно, все еще оставалось уместилищем колоссальной энергии. Сама же Эйда переместилась в новый мир. «Я правильно говорю, Эйда?» «Да», — отвечает та, убрав от лица руки и с опаской поглядев в небо. «Те далекие годы Аштарии еще не было», — продолжает бабушка. «Многие оборотни вели кочевой образ жизни, то и дело сражаясь с соседями за еду и территорию». Колдуны использовали кровавую магию без всяких натозапретов запретов. Самым сильным из них поклонялись, как богам. Они, в свою очередь, уничтожали детей магов, чтобы не растить соперников. То было темное время, а Эйда была наивна. Сплеск от энергии портала был замечен. Первым до него добралась группа магов во главе с талантливым молодым колдуном Бранауром. «Так и было!» — шепчет Эйда, и впервые в ее тусклых зеленых глазах мелькает подобие жизни — Голос девушки звенит от обиды. «Бранаур! Этот мерзавец!» Сначала он обращался со мной так ласково. Он даже говорил, что влюбился в меня. Нежно ухаживал, но едва выведал секреты и заполучил сердце, он... Она сжимает губы в ломаную линию. Ее узкий подбородок начинает дрожать, как у ребенка. По прозрачной щеке скатывается горькая слеза. «Все мужчины такие, Эйда». Погладив девушку по голове, сознающей улыбкой отвечает Лона. Женщины нужны им, лишь пока в нас есть польза. Но если ради силы и власти любовь нужно растоптать, они, не задумываясь, сделают это. Исключений нет. А папа? Все же выдавливаю яскую жгучую боль. Папа не такой! Джаред? Улыбается Илона, и в ее глазах мелькают теплые искры. Мой смелый, упрямый мальчик. Я люблю своего сына, но не обманываюсь. Он мужчина, а значит, такой же, как они все. Нет! Возражаю я, чувствуя, как силы понемногу возвращаются ко мне, будто тело усваивает силу осколка. — Нет? — грустно переспрашивает она. — А если бы метка истинности исчезла запястье твоей матери и появилась у другой девушки? Что бы он сделал? — Он бы остался с мамой. — Наивная моя. — Верь в это, если тебе так спокойнее. Но давай вернемся к истории. Итак, Бранаур оказался обычным мерзавцем. Бедняжка Эйда поверила ему, а он отобрал у нее драголит. И уже зная, что дракон обязательно явится за своим сердцем, колдун придумал, как использовать это в своих интересах. Он сумел создать особый алтарь, и первой жертвой на том алтаре была Эйда. Варварский способ, все можно было сделать гуманнее, но было как было. Для пробуждения и настройки алтаря Бранаур провел зверский ритуал, во время которого Эйде вскрыли грудную клетку а внутрь положили Драголит, соединив его с душой бедняжки. Точнее, Бран думал, что совершает все это с Эйдой. Но она испугалась и в худший момент передала контроль над телом Адалин. В итоге сердце осталось в моей душе. Сеплю я? Да. Все эти годы Драголит в тебе спал и очнулся, лишь когда ты начала взаимодействовать с брошью. Чтобы окончательно пробудить осколок, нужно было напоить его кровью а потом соединить две части драголита, чем мы сейчас и заняты. Вскоре сердце вновь станет целым, и мы достанем его из тебя. Из-за связи наших душ Эйда без труда справится с этим. Не волнуйся, ты не пострадаешь. И не проронишь ни капли крови. Мы сделаем все осторожно, не повредив твое тело. Бабушка замолкает, давая мне время осознать случившееся. События складываются в моей голове, будто кусочки разрозненной мозаики. Клац, клац, клац! Они встают по своим местам. Вот почему брошь реагировала на меня. Из-за сердца в душе. Пропуская магию, я как бы связывала их. Вот почему бабушка смогла активировать ловушку для Коэнфарна, когда я была в Аштаре. Все так сложно и просто одновременно. В груди рождается бессильный смех. Все это время разгадка была так близко. Эйда знала ответ. Она теперь на стороне бабушки? Нет, сейчас не это важно. «И что ты сделаешь, если получишь сердце Клоинфарна? Скинув взгляд, спрашиваю я. Мой голос дрожит от напряжения. «Отдашь его Ральфаиру?» «Зачем же мне совершать такую глупость?» Удивляется Илона. «Но у вас магическая клятва!» «Да. И по ней я не могу навредить Ральфаиру ни косвенно, ни напрямую. А также обязана передать ему сердце по первому требованию. Но знаешь ли ты, что это за место?» Она обводит рукой пространство, окруженное костями древнего дракона. Арена испытаний. Так и есть. На наше счастье, Ральфаир безмерно самоуверен. Он считает, что только настоящий дракон может запустить испытания. Но он ошибается. Если арена внезапно проснется, например, отреагировав на кровь, нареченной и особое заклинание, то магия, испытания накроет и Ральфаира, и Клейнфарна и не выпустят, пока кто-то из них не победит древнего духа арены. Или пока они оба не проиграют. Понимаешь? К чему я? Хитро спрашивает Илона. Нервы царапает маниакальное выражение триумфа, написанное на сером лице бабушки. Эйда взволнованно теребит пальцы, отводя взгляд. «Испытание. Что я знаю об испытании? Лишь то, что без сердца ни инфарн ни Ральфаир не смогут его пройти. Получается, они оба погибнут? А Драголит останется у бабушки?» Желудок стягивает в узел. «Нет, нет!» Выдыхаю я, натягивая цепи. «Я не согласна!» «Ну тогда тебе пора узнать!» Тонко улыбается Илона, что не все в жизни получается так, как ты того хочешь, деточка. «Отдай сердце, Клоенфарно! Умоляю тебя! Он тоже может помочь тебе с телом! И я сделаю что угодно! Я... Я люблю его!» Ха. Какая нелепая причина!» «Любовь!» Она так кривит лицо, будто раскусила гнилую ягоду». Думаешь, это взаимно? Зря. Если встанет выбор, ты или сила, твой ненаглядный дракон выберет второе, как и все мужчины. Это не так! Так. Посмотри на Эйду. Все ее горе от мужчин. Посмотри на себя. Все твои беды из-за напрасной любви. Я помогу тебе не натворить новых ошибок. Но я хочу этих ошибок! Неразумные дети тянут руки к огню. Задача взрослых — уберечь их. Это я и делаю. Берегу тебя. Я до менее стискиваю челюсти. Чувствую себя так, будто бьюсь лбом о каменную стену. Илона не убедить. Она глуха к любым мольбам. А я совсем ничего не могу сделать. Даже сбросить кандалы мне не по силам. Тогда подумай хотя бы о папе. В отчаянии восклицаю я. Ты ведь любишь его. Он тебя не простит, если я расскажу, что ты совершила. Илона смотрит на меня с жалостью. Ее голос с тылой водой затекает мне в уши. Дорогая. Тут все зависит от того, будет ли Джаред считать тебя дочерью, когда узнает тайну твоего появления. Мое лицо леденеет от ее кошмарных слов. Что? Ну, ты ведь не его дочь. Ты не должна была рождаться, Адель. Я, конечно, думаю о тебе как о внучке. Но что скажет Джаред? Что скажет Николь? Ты заняла место другой души. Убила их настоящего ребенка. Так будут ли они тебя слушать, Морковка? Захотят ли вообще тебя видеть? Но так и быть. Я не расскажу им, что к чему, если ты будешь себя правильно вести. Понимаешь, о чем я?» Каждое слово пронзает меня на вылет, как стрела. По телу разливается холод. Он затапливает каждую клеточку, замораживает мои внутренности. Бабушка улыбается улыбкой гадюки. А глаза у нее пустые, как высохшие колодцы. «Зачем вы так жестоко?» Вдруг говорит Эйда, сцепив перед собой пальцы. «Это ведь не обязательно!» «Тебя забыли спросить», — недобро отвечает Илона, кинув на Эйду косой взгляд. Ее голос становится холодным. «В любом случае, Адель, из зоны испытания не только нельзя выйти. Туда также нельзя войти и тем, кто не является драконом. Поэтому, когда оно начнется, сердце будет не принести. Даже если сильно захотеть, это невозможно. Смирись». «Смирись? Как бы не так. Злость ввинчивается в мои виски. Конечно, я не собираюсь мириться». Я сделаю все, чтобы не отдавать сердце бабушке. Оно ведь во мне. У меня есть магия. Я еще поборюсь. И в этот момент ветер доносит до нас протяжный звериный рык. Задрав голову, я смотрю в небо. Над центром арены огненные хлысты рассекают черноту ночи. Я могу различить отливающий алый силуэт огромного дракона. Выпуская потоки огня, он накидывается на крылатую человеческую фигуру, оплетенную тенями. «Клоен!» — кричу я, но он не слышит. «Череп за моей спиной начинает вибрировать». «Прекрасно», — произносит Илона, — «как раз вовремя. Испытание сейчас начнется». Крохотное пламя, что горело над золотой пастью, вдруг вспыхивает и косым лучом ударяет в небо прямо в драконов. Клоенфарна отшвыривает в дальнюю часть арены, а Ральфаир, наоборот, оказывается в небе прямо над нами. Ему хватает мгновения, чтобы понять, что происходит. Даже издалека я вижу, как он скалится от приступа бешенства... «Колдунья!» — слышно в его рваном рыке. «Я предупреждал!» Сложив кожистые крылья, он стремительно летит к нам, явно желая наказать за то, что посмели его обмануть и запустить испытание. Он приближается так быстро, что меня обдает волной воздуха. Порывы кидают в лицо локоны волос. Поднимают мелкую пыль. Я уже вижу глаза Ральфаира, бешено пылающие гневом. Мощная звериная грудь расширяется, наполняясь жаром, будто печь, в которую мехами нагнали воздуха. Эйда испуганно оседает на землю. Илона шире распахивает глаза. Она тоже не ожидала, что Ральфаир успеет отомстить. Я замираю в цепях. Все происходит так быстро. Вот Ральфаир распахивает зубастую пасть. Вот из нее вырывается дикое пламя. Сейчас мы погибнем. Но в следующий миг в Рольфаира с ревом врезается сотканная из тьмы фантом дракона. Черная пасть смыкается на чешуйчатой шее, и одновременно с этим нас накрывают огромные угольные крылья. Огонь с ревом врезается в них и стекает, поджигая землю, но не касаясь нас. Забыв, как дышать, я смотрю на Клоенфарна. Он прямо передо мной, на расстоянии вытянутой руки. Его мускулистую фигуру оплетают тени, От висков и назад тянутся ветвистые рога, обрамляя голову костяной короной. Серебряные волосы развиваются на горячем ветру, глаза полностью черные, и лишь на самом дне горит синий огонь. Клоинфарн щелкает пальцами и время замирает. Обрываются звуки, столбенеют люди, все погружается в безмолвие и неподвижность. Все, кроме нас. Клоин. Шепчу я, чувствуя, как слезы холодят мои щеки. Сердце стучит как сумасшедшее, а в следующий миг дракон обнимает меня. Прямо так, висящий на цепях, отчаянно прижимает к своему твердому телу. Его руки, обвившие мою талию, холодные, его дыхание рваное, дым и морозные яблоки наполняют мои легкие нашел! произносит он с горечью, ты остановил время. Выдыхаю я, успел, пока вокруг много первородной энергии. Испытание вот-вот начнется, знаю, малышка. И твое сердце, оно во мне. Да, теперь я это вижу. Илона собирается... Он накрывает мои губы своими, и они оказываются совсем холодными, будто лед, но моего жара хватит на двоих. Поцелуй мягкий, с привкусом дымной горечи, с оттенком затаенной боли. Яркий, нежный, такой нужный нам обоим. Это будто разговор душ. Я так скучал. Еле успел. И я скучала. И так ждала тебя. Не разрывая поцелуя, Клоенфарн касается моих плененных запястьй, забирая с них ноющую боль и обрывая цепи. Ставит на ноги. Я тут же поднимаюсь на носочки и обнимаю дракона, оплетаю руками его напряженные плечи, прижимаю щекой к холодной груди. Тьма, струящаяся по телу фарна ощущается, как прохладный бархат. Извини, что я так долго, Адель!» Хрипло, говорит дракон, тоже крепко обняв. «Но ты все же здесь!» Я вдыхаю его терпкий запах снова и снова и не могу надышаться. Я слышал ваш разговор. И это так странно. Его голос звучит глухо, надломленно. Я искал сердце, а все это время им была ты. Подняв лицо, я заглядываю в сумрачные глаза, в которых нет ничего человеческого. В них свирепствует тьма, синий огонь обжигает холодом, и все же глаза Клоинфарна невероятно красивые, такие, что я хочу упасть в них, как в бушующий океан, и утонуть со счастливой улыбкой. Адель. Говорит Клайнфарн, зарываясь пальцами в мои волосы, целуя мои веки. «Храбрая, стойкая малышка, я должен предупредить. Мне вновь придется тебя оставить». «Что? Почему?» Во время заморозки в Эльвельторионе невозможно воздействовать на реальность. Сейчас мы все равно, что в подпространстве. Но едва время запустится, даже цепи, что я оборвал, вернутся к прежнему состоянию. Вдобавок сразу начнется испытание. Меня перекинет в закрытую зону. «А сердце? Его ты можешь из меня забрать?» Горячечно шепчу я. Да. Должен суметь. Я взгляну на него поближе. Конечно! Отстранившись, Клоинфарн смотрит на алый осколок драголита в моей груди. Ледяной огонь в глазах мужчины вспыхивает ярче. Взгляд затуманивается, будто дракон заглядывает даже глубже в мою душу, смотрит на свое сердце, с которым у него наконец-то появилась связь. Так проходит несколько долгих секунд, и с каждой из них лицо мужчины мрачнеет, а между бровей залегает напряженная морщина. Что там? Не выдерживаю я. «Не совсем то, что я ожидал». Глухо говорит он, наклонив рогатую голову. Его красивые губы ломает вымученная ухмылка. Он медленно несколько мгновений, будто принимая тяжелое решение, а потом осторожно прикладывает к осколку пальцы и шепчет какое-то длинное заклинание. Драголит вибрирует, отзываясь на хозяина, меня словно иглой колет под ребра. «Ой!» «Пугаюсь я?» «Извини, малышка». Дракон виновато убирает руку и снова обнимает так, что я утыкаюсь носом в его рельефное плечо». Получится забрать сердце. Выдыхаю я. К сожалению, нет. Прямо сейчас это невозможно без потери твоей жизни. Он начинает говорить торопливее, как если бы наше время заканчивалось. Ведь осколки еще не объединились. Но я наложил на сердце заклинание. Оно защитит тебя, поэтому ничего не бойся. Но чтобы все сработало, ты должна сделать, как я говорю. Я слушаю, Клоин. Драконье сердце — это невыносимая ноша для человека. Это опасно и очень больно. Это часть моего безумного зверя, которым движет ярость и желание разрушать. Поэтому ты должна позволить извлечь его из себя, едва это станет возможным. Вытащить сердце? Нет, его уже заберет Илона. Она не сумеет. Уверенно говорит дракон, целуя мои волосы. Клянусь, она его не получит. Главное, сразу высвободи его, иначе сердце тебя погубит. Если придется, сделай это сама. Просто закрой глаза и пожелай, чтобы оно тебя покинуло. Обещай мне. Но, Но как потом передать его тебе? Как помочь с испытанием? Выдохнув, Клейнфарн прижимает меня к себе крепче, отчаяние. Если избавишь свою душу от лишнего сердца, то уже поможешь. Его голос звучит мягко, но в нем скользит печаль. Причину которой я не могу разобрать. Я совершил бесконечно много ошибок. Хотел слишком многого, но теперь все исправлю. Все будет хорошо, Адель. На этот раз обязательно. Если ты так говоришь, то ладно. Шепчу я, чувствуя себя чуть увереннее. Если дракон говорит, что он все продумал. «Значит, так и есть. Я должна довериться ему». Тем временем мир понемногу приходит в движение, по арене прокатывается гул, звуки начинают возвращаться. Я вдруг обнаруживаю, что уже не обнимаю Клоенфар, мои руки снова над головой закованы в цепи. Время стремительно набирает ход. Последний раз, коснувшись моих волос, дракон отстраняется и ободряюще улыбается мне, как бы говоря, «Все будет хорошо». Его сотканные из мрака крылья вздрагивают, а фигура бледнеет, растворяясь в воздухе. «Скоро увидимся!» Говорю я, не сводя с него взгляда, чтобы до последней секунды быть с ним хотя бы так. Но дракон почему-то не отвечает, продолжая держать на губах улыбку. Его глаза пылают ярким огнем, за которым невозможно угадать эмоции. Клейн Фарн практически исчезает, но в самый последний момент его лицо внезапно искажается, как от удушающей муки, будто все это время он держал маску, которая вдруг треснула пополам. «Прошу, живи счастливо, Адель», — читаю я по его губам перед тем, как Клейн Фарн окончательно растворяется в воздухе. Уснувшее было тревог вновь взвивается до небес, царапает нервы до крови. «Почему он так сказал? Или я себя накручиваю?» Порывисто вскинув голову, я понимаю, что Ральфаир тоже исчез. Зато центр костяной арены накрыл высокий магический купол. Под ним вспыхивает густое синее пламя, в котором невозможно ничего различить. «Что происходит?» — выкрикиваю я, дергая закованные в цепи руки. «Дух первородного огня очнулся от сна», — говорит бабушка, — Она и Эйда стоят в трех шагах от меня. Для них не прошло и пары секунд с тех пор, как Ральфаир едва не превратил нас в пепел. Илона в нетерпении потирает прозрачные руки, ее стылые глаза алчно мерцают, отражая свет купола. Теперь осталось только подождать. С придыханием говорит она, а после. Драголит принесет оштарие могущество, столь ценный артефакт. Мы сможем. Илона продолжает расписывать прекрасное светлое будущее, а я проваливаюсь в мрачные мысли. Тревога скручивает нутро, безжалостно грызет душу, будто голодная собака-кость. Я не могу избавиться от чувства, что Клен Фарн со мной попрощался. Попрощался навсегда. Что он увидел в моей душе, когда взглянул на сердце? Что за заклинание наложил? Что задумал? Почему он уверен, что сердце не достанется бабушке? Должна ли я сделать, как он сказал, или мне стоит пойти наперекор? Стиснув зубы, я опускаю глаза на красный осколок, что торчит из моей груди, И в эту секунду он вдруг окончательно проваливается в грудную клетку.